Варя воровато подобрала предательский локон. То, что вы русская, тоже очевидно. Вздёрнутый нос, великорусский рисунок скул, русые волосы и, главное, отсутствие загара. Это два. Насчёт жениха тоже просто. П пробирайтесь тайком, стало быть, по приватному интересу. А какой у вашего возраста может быть приватный интерес в действующей армии? Только романтический. Это три. Т Теперь четыре. Тот усадь, что привёл вас сюда, а потом исчез, ваш проводник? И деньги, конечно же, были спрятаны среди вещей. Г Глупо. Всё важное нужно держать при себе. Вас как зовут? Суворова Варя. Варвара Андреевна испуганно пошептала Варе. Вы кто? Вы откуда? Ираст Петрович Фондорин, сербский волонтёр, возвращаюсь из т -т турецкого плена. Слава богу, от уж Варя решила, не галлюцинация цели «Сербский волонтёр из турецкого плена!» Она почтительно взглянула на седые виски и, не удержавшись, спросила, да ещё пальцем неделикатно показала. «Это вас там мучили, да?» «Я читала про ужасы турецкого плена. И заикание, наверное, тоже от этого». И раз Петрович Фондорин насупился, ответил неохотно. Никто меня не мучил. С утра до вечера поили кофе, и мы разговаривали исключительно по-французски. Жил на положении гостя у Вединского к Каймакамо. «У кого?» — не поняла Варя. «Видин — это город на румынской границе, а Каймакам — губернатор. Что же, до икание то это следствие давней контузии». «Бежали, да?» — с завистью спросила она. «Пробираетесь в действующую армию, чтобы повоевать?» «Нет, повоевал предостаточно». Должно быть, на лице Варя отразилось крайнее недоумение. Во всяком случае, волонтерщил нужно присовокупить. «Война, Варвара Андреевна».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 А вот от вашего жениха хозяину непременно была бы награда. «Я уж лучше с вами», — взмолилась варину «ну, пожалуйста». У меня одна кляча, причём полудохлая, на такую вдвоём не сядешь. Д Денег три куруша. За виной сыр расплатиться хватит, но не более. Нужна ещё лошадь или хотя бы осёл, а это по меньшей мере сотня. Варин новый знакомый замолчал и что-то прикидывая оглянулся на игроков в кости. Снова тяжко вздохнул. «Посидите тут. Я сейчас». Он медленно подошёл к играющим, минут пять стоял возле стола, наблюдая. Потом сказал что-то такое, Варя не слышала, от отчего все разом перестали кидать кости и обернулись к нему. Фандорин показал на Варю, и она заёрзывала на скамье под устремлёнными на неё взглядами. Потом грянул дружный хохот, но Фондорин не подумал заступиться за честь дамы. Вместо этого он пожал руку какому-то усатому толстяку и уселся на скамью. Прочие дали ему место —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 и стены дрогнули от дружного вопля. д два спокойно объявил Фондорин и встал.